торижского эха. Так, например, либеральный поэт Казимир Делавинь торжествует в Одеоне со своей социалистской вечерней. Александр заказывает текст, начинает читать его в труппе, и ко второму акту все его очаровательные актрисы засыпают. Вывод из эксперимента: отныне играть только Дюма, Лёвена, авторы упоминаются в алфавитном порядке. Хотя бы майора из Страсбурга, патриотический водевиль, трагическая, но возвышенная история старого служаки. Итак, майор, ставший после Ватерлоа простым хлебопашцем, бросает однажды свой плуг посреди борозды, чтобы погрузиться в чтение побед и завоеваний. Увлеченный чтением, Он не замечает графа и сына, который случайно проходили мимо. Граф, смотри, дитя, я не ошибся. В полях Германии витает его сердце. Надеется он вновь французов победителями видеть. И Жильен, отец, читает о последнем он сражении. И потому из глаз его, я вижу, стекают слезы. Второй водивиль «Дружеский ужин» не так патитичен, но от него, к несчастью, не осталось ни строчки. И, наконец, драма «Абенсераги», на сюжет заимствованный из «Флориана», дополняет репертуар, который полностью заставляет забыть о смерти Наполеона, последовавшей 5 мая 1821 года. Два-три раза в неделю Александр бывает у Аглая в ее спальне. Собаку Мухти он приучил не без помощи куриных костей. Стоит ему появиться, как Мухти и Аглая в порядке очередности демонстрируют ему свою радость. Несколько месяцев проходит без сучка, без задоринки. Но однажды, ночью, на обратном пути, какой-то человек с лицом зачерненным сажей, нападает на него с палкой. Александр отнимает палку, бросает его на землю. Агрессор пытается достать свой нож. Александр скручивает ему руки, укладывает его на месте и уносит палку и нож в качестве трофеев. Событие это имело для особы, которая была к нему непричастна, последствия достаточно серьезные и привело меня к Совершение единственного скверного поступка, в котором я мог бы себя упрекнуть за всю мою жизнь. Нигде Александра своего обидчика не называет. Ограничивается лишь утверждением, что узнал его, несмотря на маску. С тех пор, как Аглая стала его любовницей, она отказала нескольким претендентам, и, видимо, это был один из них целях обороны при новых засадах Александр одалживает у Ляпонса два пистолета. Забыв, очевидное, что со времен дела братьев Лалиман одной парой он уже обладает. Было нелегко их попросить, не объяснив причины. Я объяснил. А чтобы перед ним предстал театр военных действий, следовало как-то прямо или косвенно назвать ему «дом, из которого я вышел». Я назвал не тот. На самом деле, случайно взятым оказался переулок Велер-Котре, где находились дома Ипполитолеруа, Левенов и Лебегов. В случае много чего творит. Поскольку из двух первых домов Александр не мог выйти в два часа ночи, Ляпонс и все, кому он не применил рассказать об этом приключении, сделали вывод, что он любовник Элеоноры Элебек. Это дочь Девиолена, рожденная в первом браке папашек Кнута и, следовательно, не состоящая ни в каком родстве с Александром. Жена нотариуса, она хороша, умна, кокетлива. Александр был влюблен в нее, хотя она не давала ему для этого ни малейшего повода. В маленьком городке слухи распространяются быстро –